Глава четырнадцатая. Ночной гость. Закрыла Агата глаза, да неудобно лежать. Повернулась она на лавке, а старуха тут как тут. Зашипела на неё кошкой злой, что нечего вошкаться, да сон прочь гнать. Замерла Агата, в тишину вслушиваясь. И вдруг услышала, как скрипят старые половицы, да как ветви деревьев по крыше застучали, будто кто скребётся. А за окном ветер застонал, и песнь свою грустную принёс, словно убаюкивая. И такая тяжесть навалилась, что и глаз не открыть. Казалось, что и заснуть в чужой из беда после всего не получится. А только голова подушки коснулась, так и сон сморил. Да не просто. А навалился тяжёлый периной, укутал жаркими да крепкими объятиями, что и не вдохнёшь лишний раз. И так ей душно и плохо, что и в ночь бы вышла спать. Да только ж разве прогонишь незваный сон? Выберешься из его плена цепкого до тяжёлого. И тут, словно где колокольчики серебром зазвенели, и тонкий лучик света показался. Прислушалась Агата, не причудилась ли, не померещилась ли, и снова будто кто струны гусли тронул. Знать не померещилась, и сон будто отступил, пожалел он невольницу глупую, да ей от него очнуться. Открыла Агата глаза, стряхнула остатки сна, и увидела, что вся изба будто тонкой серебряной нитью украшена. И много нитей этих. Свисают они со стен, сплетаются в узор причудливый, да те, что друг друга касаются, звенят. Вот откуда перезвон ей слышался. Потянулась она рукой, да одной нити, задрожала та да в ладонь её послушно легла. А потом, будто живая была, выскользнула, да в воздухе повисла. Вот так чудо! И тут в углу зашевелились пауки, девушкой разбуженные. Завозились они, и нити вслед за ними натянулись, да легонько звенеть начали. И, присмотревшись, поняла Агата, что нити эти паутины и есть. А луна паутину ту подсветила, вот и вышло, что будто волжба в избе была. А разберись, и оказалось, что это всего лишь игра ночи с ней. Еговна часто говорила, что ночь та ещё затейнется. День суров да сердит. Ему ведь дела делать да за порядком следить, чтобы всё в жизни людской по порядку да по закону шло. А вот ночь, ей всё веселье да забавы. Любит она пошутить. Возьмёт да дерево трухлявое за корову или за человека, какого выдаст. А идущий поверит, да здороваться со встречным начнёт. А ночью радуется, смеётся, обманула. Или кому дорогу перепутает, да не туда заведёт и тоже веселиться А потому ночью и дел никаких добрые люди не совершают, потому как добрые дела — они для дня». Вспомнила Агата про Яговну родную, и слёзы на лице появились. И не хотела она плакать, да разве удержишь их, если душа плачет. Вытерла она слёзы, не рукавом, а тут будто кто в оконце камешек бросил. Замерла Агата. Видно ли, в ночи тёмной, в лесу дремучим, да в избе на курьих ножках, которую сами слуги Корочуна охраняли, кто-то пожаловал. Уж всяко недобрый кто-то там, точно. А стук повторился. И страшно девке подойти посмотреть, а всё же любопытно, кто посмел ночью сюда явиться. А может, услад это за нею пришёл. Вдруг проснулось в нём то, что люди совестью зовут, до да сердцем. И одумался он, пожалел о словах своих да поступках. Решил спасти Агату, понял, что кем бы она ни была, а плохого никому не сделала. Или другой, кто увидел, как её колдунья в лес уводит, да пожалел девушку молодую. А не как старуха услышит и велит слугам «Короче, нас есть, храбреца!» Поднялась Агата с лавки, да поспешила к окну скорее, посмотреть, кто явился в час неурочный, да ещё и в гиблое место.